Глава двадцать вторая. Арина. «Подстава», — пробормотала я, едва не навернувшись из-за чьего-то чешуйчатого хвоста, растянувшегося на добрую половину моей комнаты. Ур? Не уркой. И вот что тебе не сиделось с другими драконами?» — возмутилась беззлобно, мимолетно почесав за ухом дракошку, устроившегося посреди моей спальни. В драконюшнях он устроил едва ли не истерику, когда понял, что его хотят там оставить. Не знаю, что за ерундень, это их пресловутая связь между хозяином и его драконом, но Марк явно плевать на все хотел, приняв меня едва ли не за свою мамочку. Пришлось забрать с собой, благо хотя бы относительно послушный. «Ты же попросишься в туалет, когда тебе надо будет? Не навалишь мне тут кучу?» Уточнила, окинув его подозрительным взглядом. Шантар уверил меня, что в этом плане драконы чистоплотные но рисковать не хотелось. Марк тут же довольно застучал хвостом по каменному полу и попытался лизнуть меня. Но в этот раз я была начеку и успела отскочить в сторону. «Но-но, давай без нежностей. Твои слюни фиг ототрёшь потом», — проворчала, покосившись на очередное испорченное платье, валявшееся на полу. «Шантар пообещал завтра прислать мне швей, чтобы те пошили мне платья на все случаи жизни». Я пыталась отказаться от этого сомнительного удовольствия, но не преуспела. Ладно, плевать. Сейчас меня тревожили совершенно иные мысли. После того, как Аркенус сбежал с завтрака, больше его сегодня не видела. Да и Шантар умело избегал ответов на вопросы о темном властелине. Вот только время не стояло на месте. Я уже двое суток в этом фэнтези-мире, но толком ничего не сделала для того, чтобы выполнить свою часть сделки». Пусть до конца так и не поверила, что это реальность, и я в этот момент не лежала в больничной палате, опутанная проводами, это все не имело абсолютно никакого значения. Я не кэроловская Алиса, чудесного возвращения в привычный реальный мир не желала. Умереть в плену своих фантазий гораздо лучше, чем до последнего, находясь в сознании. Разве нет? Как бы там ни было, понимала, что там остались мои родные и близкие» страдающие из-за моего состояния при любом раскладе. Даже если это все бред воспаленного мозга, чем быстрее поставлю точку, тем быстрее они сумеют справиться с утратой и жить дальше. За окном уже давно стемнело, но мне не спалось. С каждым часом, что находилось в этом мире, все меньше хотелось выполнить свою часть сделки. Только кого я обманываю? Уже никуда не деться. Тихо встав с кровати... Накинула махровый халат и подошла к двери. «Интересно, меня снова заперли?» Но дверь открылась от первого же толчка, явив пустынный коридор. Благо, хоть освещался. Мои упреки относительно экономии магических светильников пришлись к месту. Может, я бы отправилась сейчас бродить, в надежде отыскать Аркенуса, но, уверена, все равно не нашла бы его комнату. Да и не факт, что он там. Мог бы и вовсе куда-то отправиться за очередным драконом. Бр, Не дай бог, конечно!» Марк шумно чихнул и заинтересованно приподнял голову. Невнятно рыкнув, поднялся тоже, просунул голову в дверной проём. «Эй, ты спишь здесь, понятно?» строго указала ему на покрывало на полу рядом с кроватью. Марк смерил своё предполагаемое спальное место задумчивым взглядом и вновь повернулся к коридору. Урр! Мы не пойдём никуда гулять. Или тебе в туалет нужно?» озадачилась новой мыслью. «Уф!» — выдал дракошек новый звук и деловито протопал мимо меня в коридор. Несколько секунд я стояла на месте, рассматривая его удалявшийся хвост. «Это же ничего, что он сам пошел, дойдет до выхода где-нибудь примоститься А если там заперто? Или его стражники напугают, обидят? Или заблудится на обратном пути? Черт. «Марк, стой! Стой, зараза, кому говорю!» Прошипела, выскакивая в коридор, как была, в длинном халате и босиком. Тапочки мои после слюней дракона, скорее всего, восстановлению не подлежали, а обуться в туфли уже не успевала. Довольного дракона я догнала почти сразу, и дальше мы шли уже вместе. «Вот ты помнишь, куда идти? Лично я? Нет. Ты до утра потерпеть не мог? Или в окошко вылететь, сделать свои дела и вернуться?» Урр! Сама вижу, что жопа толстая, в окно не пролезет. «Меньше булочек жрать надо было». «Нихныч, ты не голодный. Перед сном тебе вот такие ломоть мясо дали». Заметила в ответ на очередное жалобное урканье. «И фрукты мои сожрал. Вместе с кожурой. Между прочим, драконихи сказали, что драконы питаются только мясом. Признавайся, я о тебе чего-то не знаю». Но Марк лишь обиженно фыркнул и даже не выдал свое коронное ур. Так мы спустились на этаж ниже и дошли до очередной коридорной развилки ну и куда дальше я дорогу не запоминала дракошек заинтересованно принюхался к правому коридору и потрусил в ту сторону я поспешила за ним но споткнулась о какой то камешек на полу больно ударившись мизинчиком ух ты ж ежик у чего смотришь драконья морда знаешь как больно просипела держась за ногу и часто заморгала чтобы убрать с невольно выступившие слезы Марк вернулся ко мне и заинтересованно ткнулся носом в мою зажатую ступню. Я чуть не навернулась от этого толчка. Едва успела машинально обхватить дракона за шею и буквально повиснуть на нем. «Ты чего творишь?» «И вообще, тебе хорошо, а я босиком иду. Бьюсь тут обо всё». Проворчала, восстановив равновесие. Марк смерил меня внимательным взглядом и вдруг неожиданно плюхнулся на пузо, испугав меня. «Ты чего это?» Заболел, что ли? Я не умею лечить драконов. Говорила тебе, не жри фрукты с кожурой. И что теперь делать?» Я беспомощно оглянулась, прикидывая, где искать помощь моему дракону. «Уррр!» — донеслось возмущенное, и Марк встал обратно на четыре лапы. Слегка ободнул меня и вновь плюхнулся на пузо. Ур! уже требовательнее. «Предлагаешь мне забраться на тебя сверху? но смотри!» Сам предложил. Протянула в сомнении, но отказываться не стала, шустро взобравшись на него. Даже приняла более-менее устойчивое положение между его роговыми пластинами на спине, стараясь не задевать крылышки. Вот с тем, чтобы держаться, было посложнее. Подозревая у взрослой особи всадник как раз располагался между его крыльев, но там размер спины побольше. Кое-как все же вцепилась в шею, практически распластавшись на его теле марк медленно встал я покачнулась но удержалась и не успела выдохнуть с облегчением как дракошек радостно взрывев помчался вперед на полной скорости стой не так быстро проклацала зубами рискуя откусить себе язык ровным и плавным ход дракошки все же не назовешь меня подбрасывало на каждом шаге и больно била обронированную чешую моего сверхактивного питомца марк И, разумеется, тут он вдруг решил меня резко послушаться и остановиться, от отчего я едва не перелетела через него. Еле сумела удержаться ценой двух обломанных ногтей. «Ну и зараза же ты, Марк, прям как твой теска, выдохнула, пытаясь восстановить дыхание и унять бешено клотящееся сердце. «Давай теперь медленно, потихонечку. Хорошо». Душераздирающий полустон-полувздох со стороны дракона — И дальше мы пошли уже не так быстро. В какой-то момент из-за поворота показался послушник, куда-то явно очень спешивший. Присмотревшись, я радостно заорала. «О, Оливка, привет!» Но он лишь вздрогнул, резко развернулся и на той же скорости утопал обратно. Ур! донеслось вопросительно снизу. Марк даже остановился, заинтересованно уставившись на поворот коридора, где скрылся дряд. «И не говори!» Странный он. Нет, догонять не будем. Может, он просто не узнал меня. «О, смотри, я помню этот коридор. Там как раз должен быть выход в сад», обрадовалась, заметив знакомый антураж. И уже несколько секунд спустя мы действительно оказались перед запертой дверью. Возможно, нас бы это не очень смутило, но перед ней стояли еще два стражника, закованные в латы. На их поясах висели мечи, что слегка светились явно магическим огнем. «Вы куда?» — поинтересовался один из них приятным баритоном. «О, нас не будут сразу чикать на капусту? Это радует!» Ур! проворчал Марк, остановившись. «Нам очень нужно в сад», — перевела я. «Зачем?» — вступил в диалог уже другой стражник, рассматривая нас со все большим удивлением. Я на всякий случай, насколько смогла, одернула задравшийся халат. Но взгляд стражника тем временем уже остановился на моих босых ступнях. Ур! донеслось уже напряжение. «Нам нужно в туалет!» — снова послушно перевела. Ур! и срочно! — добавила уже почти не удивляясь, откуда у меня столь точное понимание дракошки. «Интересно, я всех драконов теперь понимать смогу или только одного конкретного?» К счастью, стражники больше не стали задавать лишних вопросов и поспешно открыли дверь. Пока они ее отпирали, я слезла с Марка, прикидывая что смогу подождать его на лавочке у входа. Но рыцари, или кто они там, пропустили дракона, радостно прогалопировавшего к ближайшим кустам, а меня остановили. «Извините, принцесса Рисуэла, но вам не рекомендуется покидать замок в ночное время. Приказ императора», — вежливо сообщил стражник. «О, меня уже узнают? Или я тут единственная с мелким драконом, что отказался ночевать в драконюшне?» «Да, можно не отвечать». «Но там мой дракон. Уверяем вас, он сделает свои дела и вернется. Не стоит беспокоиться. Подождите его здесь». Смерив темнеющий проем двери сада, обеспокоенным взглядом, все же послушно отошла. Но и не очень-то хотелось туда. Комары, небось, летают, кусаются. Ладно, убедили. Будем ждать. Интересно, а какой раз и стражники?»